Нельсон, отодвинутый матерью в сторону, а ее захлестнули горестные воспоминания, сидит, уставясь в пространство, бедный, измученный. Эти чертовы женщины так обожают горевать сообща, что мы всегда остаемся за бортом. Наконец Дженнис выпрямляется, сильно хлюпнув носом так, что вся верхняя губа у нее поднялась. покрывается слизью. Гарри протягивает ей носовой платок. "Я так рада", говорит она, звонко сморкаясь, "запру. Да ну уже возьми себя в руки", буркает Гарри, отбирая у неё платок. Маша Спрингер проливает масло на разбушевавшиеся воды. "Какое это всё-таки чудо!" свалиться с такой лестницы и почти ничего себе не повредить в этих старых бруерских домах верхними лестницами пользовались ведь только служанки я пролетела не всю лестницу говорит пру я потому и руку сломала, что сумела задержаться и боли в тот момент не почувствовала угу вставляет гари вот и ньелсон сказал что ты не чувствовала боли. Да-да. После объятий Дженис волосы упру разметались по подушке, и кажется, будто она падает на змнить в березну водяной распев. Я почти ничего не чувствовала. И доктора говорят, что не должна была чувствовать, а всё случилось из-за этих жутких высоченных танкеток, которые мы все носим. Ну не идиотская мода. Непременно сожгу их, как только вернусь домой. А когда же это будет? спрашивает Мамаша, перекладывая чёрную сумочку из руки в руку. Она оделась для церкви ещё до того, как проснулся Нельсон, и началась вся катавасия. Настоящая раба церкви, одному Богу известно, что это ей даёт. Мне придётся провести здесь ещё с неделю. Так он сказал, говорит пру. Чтобы я лежала спокойно, но ну, словом, чтобы ничего не случилось с ребёнком. Я сегодня утром проснулась, и мне показалось, что у меня начались схватки. Я так испугалась, что позвала манную кашу. Он такой чудесный. О да, говорит мамаша. — Нам все-таки надо доставить машину в церковь, — объявляет Гарри. — Нельсон, ты собираешься проснуться и поехать с нами? Или остаешься здесь спать? Голова у мальчишки снова лежит на больничном матраце. — Гарри, — говорит Дженнис, — не хами ты всем. Он считает, уж очень все мы носимся с этим будущим ребенком. мечтательно произносит пру, слегка поддразнивая Гарри. Да нет, я считаю, это замечательно, что у нас будет ребёнок. Он наклоняется, чтобы поцеловать её на прощание, и хочет шепнуть ей, сколько у него было детей, мёртвых и живых, видимых и невидимых. Но так ничего и не шепнув, выпрямляется и говорит: "Не волнуйся, мы ещё заедем после и посидим с тобой подольше". только не за счёт гольфа, говорит она. Но в гольф сыграть уже не удастся, в клубе не любят, когда выходит на поле после определённого часа. Нельсон спрашивает жену: "Как ты хочешь, чтобы я уехал или остался?" "Уезжай, Нельсон, ради бога, дай мне немного поспать. Знаешь, извини, если я вчера вечером что-то не то говорил, я совсем одурел". А когда мне ночью сказали, они думают, что ты не потеряешь ребёнка, я от облегчения даже заплакал, честное слово. Он бы и сейчас заплакал, но они не одни, и на лице его появляются смущённые выражения, ведь это слышала не только она. Вот почему мы любим несчастья, понимает вдруг Гарри. У нас возникает чувство вины, И мы на коленях ползём назад к Богу. Без сознания своей вины мы ничуть не лучше животных. А Нэлсон думает: что если бы выкидыш произошёл в тот момент, когда он смотрел на эти омерзительные открытки? Как бы ужасно он потом себя чувствовал. Пру спокойно произносит, словно не замечая, как дрожит голос мужа. и какие перевёрнутые у всех лица. Я чувствую себя отлично. Я вас всех так люблю. И в знак прощания преподнимает с груди свой обрубок крыла в белоснежном гипсе. Они оставляют её на попечение антисептических ангелов-хранителей и шагают стуча каблуками назад по больничным коридорам. решив про себя отложить выяснение отношений до машины. Ещё целую неделю, произносит Гарри, как только мустанг трогается с места. Кто-нибудь из вас представляет себе, сколько стоит теперь неделя пребывания в больнице? Папа, ну как ты можешь всё время думать только о деньгах? Кто-то должен же об этом думать. Неделя это минимум 1000 долларов, минимум. У тебя же есть карточка Синего креста. Для невесток она не действительна. Да и для тебя тоже после того, как тебе исполнилось 19. Ну, не знаю, говорит Нельсон. Но мне не нравится, что она лежит в общей палате со всеми этими женщинами, а они стонут ночи напролёт и их рвёт. Одна из них даже чёрная, вы заметили? Откуда у тебя эти предубеждения? Уж во всяком случае не от меня. Так или иначе это не общая палата, а так называемая полуиндивидуальная, говорит Гарри. А я хочу, чтобы моя жена лежала в отдельной палате, говорит Нельсон. Вот как? Ты хочешь, ты хочешь. А кто будет платить по счёту? задавала: "Не ты, конечно". Мамаша Спрингер говорит: "Я помню, когда у меня случился дивертикул желудка, я лежала в отдельной палате. Фред и слышать ни о чём другом не хотел. Причём палата была угловая, из окон открывался чудный вид на дендрарий, магнолии были как раз в цвету. Ну, а в магазине — спрашивает Дженнис. — Разве на Нельсона не распространяется групповая страховка? — На помощь в связи с родами имеют право лишь те, кто проработал в Спрингер Моторс больше девяти месяцев, — сообщает ей Гарри. — Сломанную руку я бы родами не назвал, — говорит Нельсон. — Угу. Но если бы ей не предстояли роды, она гуляла бы сейчас со своей рукой. Может, Милдред посмотрела бы, что тут можно сделать, подаёт идею Дженнис. О'кей, неохотя соглашается Гарри. Я в точности всех наших правил не знаю. Нельсону тут бы и успокоиться. Вместо этого он перегибается через спинку переднего сиденья, так что голос его грохочет в ушах Гарри и говорит: Только Милдред и Чарли и выручают тебя. Сам-то ты вообще ничего не знаешь. Я имею в виду, я знаю, что ты имеешь в виду. И я знаю о торговле машинами куда больше, чем ты когда-либо будешь знать, если не возьмёшься за ум. Ты не перестанешь играть в эти старые Детройтские игрушки, на которых мы и так уже немало потеряли. Пора сосредоточиться на том, чем мы занимаемся. Я бы не возражал, если бы ты торговал Дацунами или Хондами, но честно, пап, Тойоты Старик Фред Спрингер получил разрешение на торговлю Тойотами. Тойоты мы и продаём. Весь, ну почему вы не дадите малому шлепка? Мне до него не дотянуться. После паузы до него доносится с заднего сиденья голос тёщи. Я всё думаю, надо ли мне вообще ехать в церковь? Я знаю, что преподобный Кембл спит и видит купить орган, а сторонников у него не так уж много. Если я там появлюсь, Они ещё могут поставить меня во главе комитета? А я для этого слишком стара? Верно, Тереза была такая милая, громко произносит Дженнис. Точно за одну ночь повзрослела. Угу, говорит Гарри. А если бы пролетела по лестнице оба марша, то стала бы даже старше нас. Господи, папа, говорит Нельсон. Ты хоть кого-нибудь любишь? Я люблю всех, говорит Гарри. Просто я не люблю, когда меня загоняют в капкан. В воскресное утро в машинах едут по большей части американцы старшего поколения. Женщины с волосами голубоватых или розоватых оттенков, похожими на перья куриц, которых раскрашивали на Пасху, пока это не запретили законом. И мужчины, с такой силой вцепившиеся обеими руками в руль, точно иначе машина сейчас вырвется и начнёт скакать и рыкаться. Ещё бы. Теперь, когда из-за старика Аятолы бензин без свинца на некоторых городских заправочных станциях стоит доллар 13 центов, водители стараются каждую каплю использовать. В кинотеатре торгового центра идут 4 фильма. Ломает традиции, всё сначала, бегство и 10. Гарри охотно посмотрел бы 10. Он знает из рекламы, что там играет эта девушка, похожая на шведку, которая точно уроженка Заира, заплела себе волосы мелкими косичками. Мир один, все спят друг с другом стоит ему представить себе сколько в мире пар занимаются любовью и сколько ещё будет заниматься а это его не коснётся никак он так и будет сидеть и постепенно умирать в этой душной машине у него падает сердце он уже ни с кем не будет спать кроме бедной дженни спрингер это перспектива Растилается перед ним прямая и унылая, как хорошо известная дорога. Желудок у него после вчерашних развлечений бунтует, как бывало, когда он опаздывал в школу. Он вдруг говорит Нельсону: Как ты всё-таки чёрт подери дал ей упасть? Почему не удержал её? Да и вообще, что вы так поздно там делали? Когда твоя мама была тобой беременна, мы никуда не ходили. Хоть по крайней мере побыли наконец вместе, говорит парень. Ты-то, насколько я слышал, был ходок, но не тогда, когда она была беременна тобой. Тогда мы вечер за вечером просиживали перед этим дурацким ящиком, смотрели "Я люблю Люси" и прочие белиберды. Верно, бесь. И не нюхали никакой травки. Травку не нюхают, а её курят. А нюхают кокаин. Маша Спрингер с опозданием отвечает на его вопрос. Ну, я ведь в точности не знаю, как вы с Дженес себя вели, устало произносит она голосом человека, который смотрит из окна на то, что происходит на улице. Молодёжь нынче другая. Прямо скажем, другая. Ты выставляешь за дверь человека, чтобы дать более молодому место. А этот молодой на все корки разносит твой товар. «Твой товар вполне окей, если ты этим довольствуешься», — объявляет Нельсон. Гарри в ярости прерывает его. «Открыт». думая о бедной пру, которая лежит в палате и ждёт мужа, а является хнычущий младенец и тычется головой ей в бок. А мелене, которая в поте лица отрудилась в блинном доме, обслуживая всех этих банковских недоумков, которые предпочитают обедать в городе, а своей милой, полной надежд дочери, которая вынуждена довольствоваться этим большим краснорожим Джейми, О бедной маленькой Синди, которая вынуждена с улыбкой терпеть старика Уэбба с его манией фотографировать ее в разных позах, иначе он не может возбудиться. О мим, которая столько лет удовлетворяла прихоти этих головорезов-итальяшек. О маме, стиравшей своими старыми руками в серой мыльной воде и плакавшей под звуки блюзов на кухне, пока ей не повезло и болезнь паркинсона не уложила её отдыхать в спальне обо всех женщинах в мире которых используют и губят мужчины чтобы вот такие желторотые юнцы могли появиться на свет дай-ка я тебе кое-что расскажу про таёты говорит гарри сидящему сзади нэлсуну Их собирают маленькие жёлтые человечки в белых халатах, которые работают на одном и том же заводе от колыбели до могилы и прямо-таки сходят с ума, если в систему зажигания попала хоть одна пылинка. А эти драндулеты, что выпускает Детройт, скалачивают черномазы в наушниках, из которых им прямо в уши наяривает музыка. Да к тому же до того накачавшиеся наркотиками, что не могут отличить винт с прорезанной головкой от зубчатой гайки, и при этом ненавидят фирму, где работают. Половина машин, которые сходят с конвейера на заводах Форда, преднамеренно испорчены. Забыл, где я об этом читал, но не в журнале к сведению потребителей. А ты полн предрассудков. Что бы сказал об этом скиттер? Я же не говорю, что чёрные плохо работают на конвейере. Я их не виню, просто говорю, что они производят плохие машины. Но Нельсон уже настроился на атаку. Он оскорбился и весь в раздрызганных чувствах бедняга. И какое ты имеешь право критиковать меня и Пру за то, что мы поехали к друзьям, когда сам ты отправился со своими друзьями любоваться этими дурацкими экзотическими танцовщицами? Как тебе это может нравиться, мам? А это было совсем не так плохо, как я думала, говорит Дженнис. И всё в рамках приличий. Право же ничуть не хуже, чем когда-то на старых ярмарках. «Нечего перед ним оправдываться», — говорит ей Гарри. «Кто он такой, чтоб нас критиковать?» «Самое забавное, — продолжает Дженнис, — что нам с Синди и Тельмой всегда нравились одни девушки, а мужчинам совсем другие. Нам всем понравилась та высокая восточная женщина, такая грациозная и артистичная, а мужчинам, мама, понравилась маленькая блондинка без подбородка, которая и танцевать-то не умела». Зато создавала атмосферу, поясняет Гарри. Я хочу сказать, она всё делала всерьёз. Бабуле вовсе не интересно слушать эту мерзость, объясняет Нельсон с заднего сиденья. Бабуля не возражает, осаживает его Гарри. Беси Спрингер, ничем не смутишь, бабуля любит жизнь. Ну, не знаю, со вздохом говорит старуха. Когда мы могли этим интересоваться, такого не было. Помню, Фред иногда приносил домой Playboy. Но мне это казалось скорее грустным, все эти восемнадцатилетние девчонки совсем ещё дети, только тело у них взрослое. А кто не дети, спрашивает Гарри. Говорят своего имени, пап, вставляет Нельсон. Нет, я хотел сказать, Не отступает самаша. Смотришь на то, как нынешние девчонки расхаживают совсем голые, в чём мать родила, и удивляешься, чего ради родители их растили? Да и вообще, что думают по этому поводу родители? Она вздыхает. Да, мир стал другим. Они объехали гору и свернули на центральную улицу. Судя по часам, в витрине химической чистки уже без трех минут десять. «Похоже, мы успеем, Бесси!» — кричит сидящий сзади Гарри. Флаг на Мерии наполовину приспущен из-за заложников в Иране. Люди в праздничной одежде все еще стекаются к церкви под звон колоколов, сзывающих их своими железными языками под серым, разодранным ветром ноябрьским небом, отсвечивающим кое-где серебром. Выпуская Машу из мустанга, Гарри говорит ей: "Только не заложите магазин ради этого органа манной каши". Нейсон спрашивает: "Как ты будешь добираться домой, бабуля?" "Меня, наверное, подвезёт внук Грейс Штудт, он обычно приезжает за ней". "Ну а нет, так и пешком дойду, не помру". Ах, мама, говорит Дженнис. Тебе же в жизни не дойти. Если тебя некому будет подвести, позвони нам, когда собрание кончится. Мы будем дома. Возвращаясь домой с Дженнисом и Нельсоном, Гари вспоминает, как они ездили раньше втроём, жили вместе, были моложе. Между малым и Дженнисом эта связь сохранилась, а он её потерял. Слух он произносит. Значит, тебе не нравится Toyota. Вопрос не в этом, пап. Там не о чём нравится или не нравится. Вчера на вечеринке я разговаривал с одной девчонкой, которая только что купила Corolla. Так мы с ней говорили только о старых американских машинах, какие они были замечательные. Вот и Вольво тоже стали не те, и никто тут ничего не может поделать. Как говорится, всему свой срок. Мальчишка явно стремится поддержать разговор и уладить ссору. Гарри же помалкивает, раздумывая: всему свой срок. Если так гнать, так крутиться, да ещё наркотиками накачиваться, хорошо, если ты свой срок до моих лет дотянешь. Мазды, говорит Нельс. Вот чем бы я хотел торговать. В таком случае иди к аби Шафицу и проси работу. Я слышал, он вроде прогорает. Столько у маст дефектов. Менни говорит, никогда им всех не исправить. По-моему, говорит Джен, испытывая снести дух умиротворения. Реклама тает по телевизору: "На редкость умная и шикарная". О, реклама загляденье, соглашается Нельсон. Реклама просто чудо. Я-то говорю про машины. А тебе не нравится, спрашивает Гари. Это новая, которая хрюкает и трогается с места. Он хрюкает, и Дженни с Нельсоном смеются, и последний квартал до дома они едут по Джозеф-стрит. под голыми клёнами, весело вспоминая все втроём, какие у «Тойот» были рекламы. «Надо нам отсюда съезжать!» Внезапно охрипшим голосом произносит Гарри несколькими днями позже, накануне возвращения Пру из больницы, где она пролежала целую неделю. Они с Дженнис в спальне на дворе ночи. Лесной бук, сбросив с себя листья и трескучие коробочки семян, пропускает теперь в их комнату куда больше света, чем летом. Два стекла в окне со стороны, что ближе к улице, с той стороны, где спит кролик, не идеально гладкие, а слегка волнистые, все в каких-то продолговатых пузырьках, которые днём едва видны глазу, зато ночью образуют на дальней стене медальоны крапчатых теней. резко увеличенных, более ярких под цвету, чем на самом деле. Так что над заставленным туалетом красного дерева, который перешёл к Дженнис от кёрнеров у четырёхстворчатой двери, отгораживающей от них мир, вся стена пёстрая, цветная, как витраж. За 10 лет, что они здесь живут, в те минуты или часы, что проходит между тем, когда тушится лампа, И когда наступает сон, эти светящиеся квадратики отпечатались в мозгу Гарри как драгоценности, яркие камушки, образовавшиеся из воздуха. Ему будет их не хватать, когда он уедет отсюда. Но уезжать надо. Куда же мы поедем, спрашивает Дженис. Купим себе дом, как все, говорит он тихим хриплым голосом. точно мамаша Спрингер может услышать о его предательстве сквозь стенку, несмотря на бормотание, а потом грохот телевизора в момент кульминации. Затем взрывается реклама, затем начинает нарастать новая кульминация. В другой части Бруера, ближе к магазину, эти ежедневные поездки через центр города сводят меня с ума. Да и сколько бензина уходит. «Только не в Пен-Виллос», — говорит она. «Назад в Пен-Виллос меня ни за что не заманишь». «Меня тоже?» «А как насчет Пен-Парка?» «Там соседями у нас будут все эти славные адвокаты, специалисты по разводам и дерматологи. Я всегда мечтал, еще в ту пору, когда мы с ними играли в баскетбол, поселиться там где-нибудь, чтобы дом, по крайней мере, по фасаду был облицован камнем. Ну и может быть, с отопленной гостиной, тогда мы могли бы пристойно принимать меркетов. А сюда просто неудобно кого-то звать. Мамаш, правда, после ужина уходит к себе наверх, но здесь так чертовски мрачно. Да ещё теперь тут Нельсон со своей командой. Он говорил, что они собираются снять квартиру, когда дела наладятся. Дела у него никогда не наладятся при его отношении к работе. Ты это знаешь? А здесь он живёт бесплатно, и потом мы не будем так угрызаться, оставляя твою мамашу. Такой шанс нельзя упускать.